Жадным озорам в Василиске вижу забревном остро вспыхнет мордочка лисички точно вечное перо омут годы окунь клюнет этот невозможный сад взять с собою не разрешат и повсюду цепкий взгляд взгляд прощальный если любят больше взглядом говорят